Пролог к пятому десятку, именуемому «Десяток подражаний». Милые мои сластолюбцы, веселые любовники неутомимые, а также выдражайшие читатели, находящие радость и удовольствие всех высоконравственных десятках, вкушающие их мелкими глоточками, принимающие их в том и только в том порядке, в коем они подаются. Обратите ваше досточтимое внимание на то, что пролог — это единственное место, в коем автору дозволительно сказать вам два, а чаще три слова. Так вот, сей пролог послужит ему для того, чтобы с нижайшим смирением и спросить у вас прощения за десяток, которые неспроста именуются «десятком подражаний». Автор принужден был сочинить его из-за пошлых, глупых и позорных нападок жонглеров лживыми словесами торгующих фразами по случаю и без случая, ненавистных невежд, продавцов отрав опиумных, ходящих под именем книг, этих сборников нелепостей, мелкотравчатого пешотства и слащавой претенциозности. Чтению коих сопутствует столь страшная зевота, что даже у осла, как бы умел он читать, вывернулась бы челюсть. И эти кудесники-фиглеры воротят нос и утверждают, что озорные рассказы авторам списаны и перекроены, что это подражание и подделки». Подражание кому? Рабле, говорят отдельные из онных. Подражать рабле, быть рабле. Да это же значит быть больше, чем рабле. Подражание подделки, ослиные головы. До да целой жизни человека Сирич человека-ученого едва ли достанет на то, чтобы отыскать в древних книгах слова, обороты и выражения, коими усеяны вышеозначенные озорные рассказы, и нанизать их точно с жемчуг в чётках, в порядке грамматическом. Сразу видно, названные злые люди ведать не ведают, что каждый драгоценный камушек, вправленный в эти десятки, сделан был смаху, точно крошечный младенец, и кабы камушек не нашелся молниеносно и не оказался уже очищен, огранен, вырезан и обработан, он никогда бы не увидел света». Так поступают ханжи, забрасывающие трупами живых сочинителей, дабы их под ними похоронить, и впивающиеся своими отравленными жалами в прелестные цветы, что распускаются от смеха небесного. «Вы когда-нибудь вступали в дикую схватку со зловредной блохой, каковая, пока вы еще спите и, предаваясь утренним грезам, видите у изножья своей постели луга, милых фей, золотые горы и воздушные замки, больно вас кусает и рушит фантастические видения?» Поначалу вы вздрагиваете и отодвигаетесь. Она опять кусается. Вы закутываетесь поплотнее и погружаетесь в прекрасную дрему. Она снова кусается. Короче, она будет вас и доводит до бешенства. Прощайте сновидение. Вы уже сидите, ищете блоху, хватаете ее за шиворот, а она выворачивается, пользуясь своим малым росточком, прячется в простынях и ускользает от вас, благо ее бурый панцирь гладок, что слоновая кость. В конце концов вы ловите ее и бросаете в воду. Она выпрыгивает и кусается. Вы кидаете её в огонь, она выпрыгивает и кусается, ибо ничто не может обратить в ничто нечто столь ничтожно малое, что кое-кто принимает онное за ничто. Потеряв терпение, вы зажимаете ее ногтями ваших больших пальцев и давите изо всех сил эту гадкую тварь, завидующую вашим прекрасным снам, подлую кровопийцу и жалющую бестию. Точка. Этим все сказано. Итак, милые мои сластолюбцы, полюбовники и вышеупомянутые читатели, согласитесь, что этот десяток выступит в качестве ногтей по отношению к докучливым блохам, литературным клещам и критическим вшам, кое с яростью впиваются в мои рассказы, в весёлые творения озорной музы. Правду сказать, автор не случайно решился смело заткнуть им пасть задорной сказкой, сочиненной по методу славных наших сказочников, и сказать «Эй!» Стреклятые скорпионы скорпионище, что скорпионит новое открытие развеселой турени. Так это по-вашему подражание? Вот, вот подражание, и пекарь-подражатель покажет вам, каким образом остаться самим собой, замесив тесто в старинной форме. Да, в мире много развеселых и добрых сочинений, но пальма первенства и лавровый венок достаются Франции. По элику никакая наземная сказка не одержит победы в борьбе с романами, сказками и фаблио, рожденными золотой лирой прекрасной Франции с года тысячного до 1300-го. Из кладези любезный любезной черпали полными ведрами мессиры Бокаччо, Ариоста, Вервиль и другие. Но они ни словечком не обмолвились о том, как пили и сосали из всего животворящего источника. Те простые и наивные времена блистали столь великим гением, что смельчак, который возьмется им подражать, бесспорно выделится среди скучных сочинителей наших, позабывших о веселье дней. И автор гордится собой после того, как сработал роман и сказку, открывающие сей десяток, ибо эти два драгоценных камушка в чётках его далеко не худшие. «Давайте, ищите, копайтесь, подбирайте крохи», Перемешивайте, наводите справки, ройтесь в бумагах, сдувайте пыль, двигайтесь, читайте и перечитывайте старинные сокровища славного романского языка. А после найдите место для этой сказки и для этого романа. Куда вы их засунете? В голову, в конец, в середину. Автору от этого ни жарко, ни холодно. Это вчерашняя сказка, и этот сегодняшний роман обязательно угнездятся. А он приглашает всех мучимых желчу критиков попробовать сочинить подражание в этом духе. «На сей раз им нечего будет сказать. Так хватит жужжать о подражании и подделках. Вот что есть подражание. Я извел на него немало масла, и оно ни в коей мере не является озорным. По елику после устных рассказов и песен наших министрелей нет ничего более трудного для чтения, чем легенды, что передаются из уст в уста под колпаками каминов». Автору стало любопытно попробовать написать народную сказку, достаточно твердую, чтобы ее не повредил никакой напильник и никакой змеиный яд. Затем явился рассказчик-араб, каковое время от времени, и с большим трудом учит автора, как надобно сочинять сказки во всех уголках Земли, чтобы давить блох подражаниями разным милым сказителям, где бы они ни были, в странах восточных или южных. А потому в этом десятке будут образчики всех музык, ноты из всех тетрадей, звуки всех инструментов. А закончит его автор сказкой на свой собственный лад, особой, подходящий его натуре, соответствующей его нраву, истёкшей с его пера, добытый из его мозгов, с тем, чтобы каждый мог сравнить ее с ее соседями и предками и судить, происходит ли она от них. И если да, то по какой линии? и тогда либо лишить ее всех прав на наследство, либо приветствовать в качестве восприемницы опустевшего трона древних сказочников и заставить замолчать невежд, кое напрасно его осуждают. Он получил дозволение влезть в шкуру учителей своих, дабы смутить таки зевающих ослов, кусачих булох, грызущих в шей И завидев его в таком обличии, мертвые его поздравят и будут немало довольны, ибо все они как-то вечером сказали ему, что сильно горюют, потому как не могут ожить хотя бы на четверть дня, чтобы принять его в свое общество и остановить поток брани против его творения. Автор принял в рассуждение свое милостивое, что большое число читателей ничегошеньки не знает о романском языке и сложил для друзей своих и для поклонников старых времен строки своего романа и своего на языке легком для понимания. Но разве это не мило с его стороны? Автор попросил также мессира Аполлона внушить такое же великодушное желание тем современникам, чья скверная речь нуждается в переводе на хороший французский. Эта работа зело дорого обходится автором и вельми полезна для бедных читателей, о коих они совсем не заботятся. Когда этот десяток увидит свет, автор безо всякого сомнения будет избавлен от поруганий за подражательство, и он молит Господа отрезать каждому кусок радости, без безблох, а после воротиться к вам, вооруженный следующим десятком, подобно святому Сильвестру, согласно обещанию, данному им своим злостолюбцам и всем тем, кто его отнюдь не ненавидит.